Алан Мур, перпетум мобили». Алан Мур — «Человек-голыба», «Человек-эпоха». Сложно назвать другую творческую единицу, которая в одиночку повлияла бы на поп-культуру последнего полувека так мощно и так разносторонне. Радиация, которую излучает это гениальное чудовище, проникла повсюду. Литература? Да. Кино и телесериалы? Безусловно. Видео и настольные игры? Есть такое дело. Комикс-индустрия? Ну, это само собой, тут и вопросов нет. Писать о Муре можно бесконечно. Собственно, о нем и пишут все, кому не лень. На сегодняшний день походная библиотечка Мураведа включает тысячи статей и сотни книг, в том числе биографию Ланса Паркина «Магия слов», в 2019-м переведенную на русский Сергеем Карповым. Для журналиста Мур — удобная фигура, культовая и в то же время скандальная, в меру загадочная и в меру нонконформистская. Его неуживчивый характер, его едкие, ядовитые реплики постоянно дают повод для пересудов, Его сложное отношения с художниками, издателями и киностудиями не распутать без команды опытных юристов. По крайней мере, у него самого до сих пор не получилось. Ну а еще есть волшебство. Редкая акула-пера упускает случай напомнить, что последние 30 лет Алан Мур называет себя практикующим оккультистом и регулярно проводит магические ритуалы. Все это, конечно, важно для истории англо-американской комикс-индустрии, для лучшего понимания, с какой точки она стартовала в 1980-х и к чему пришла сегодня. Сплошные интриги, скандалы, расследования, как выразился сам Мур, то, в чем я плавал, было отнюдь не лавандовой водой. Но существуют вещи поважнее. У Мура самобытное мировоззрение и в его произведениях всегда ощущается автор, пишет Ларс Паркин в самом начале своей книги. Иными словами, существует некая совокупность тем, приемов, нарративных практик, которые позволяют, не глядя на обложку и копирайт, с уверенностью сказать, да, это его работа. Тут наш гений определенно изволил ручку приложить. Попробуем, наконец, разобраться. Причем уникальность его творческого стиля, что сделало комиксы Мура революционными и благодаря чему его работы остаются неповторимыми по сей день, несмотря на толпы верных последователей и откровенных эпигонов. Деконструкция супергероики. Развенчание супергеройского мифа — самая очевидная заслуга Алана Мура перед жанром. То, что буквально лежит на поверхности. Этот миф сложился еще в 1930-х и 40-х, в золотой век комиксов. И с небольшими изменениями прожил фактически до середины 1980-х. В классическом супергерое мало человеческого. На самом деле это чистая функция. Независимо от тайны происхождения — От типа сверхспособностей и цвета трико он всегда на стороне добра. Ну, кроме тех случаев, когда его берет под контроль очередной сверхзлодей. Неважно, снимает ли он котят с дерева, переводит старушек через дорогу или взрывает вражеские планеты при помощи лучей смерти, он всегда творит добро. Просто потому что он — супергерой. А супергерой неизменно на стороне добра. Слушайте выше. Позднее Стэн Ли со своей концепцией всемогущих неудачников косметически подправил этот образ. Теперь они носили костюмы и творили добро, но страдали от больного сердца. Цитирую Алана Мура, Ланс Паркер. У супергероев появились простительные слабости, мелкие недостатки, что делало их чуть более человечными. В 1960-70-х авторы контуркультурных комиксов окарикатурили и густо раскрасили эту фигуру психоделическими красками. Но их саркастичные стрипы из-за ничтожных тиражей и вечных проблем с копирайтом читали три с половиной инвалида. Так что в целом канон оставался неизменным. А границы между добром и злом — непроницаемой. Вот эту-то традицию Алан Мур и сломал первым делом. Да так радикально, что вся комикс-индустрия уже почти полвека пором перепевает зады его ранних работ. Первый серьезный подход к этой задаче Мур предпринял, насколько можно судить по доступным источникам, в комиксе «Ви значит вендетта». А в британском комикс-ежемесячнике «Вориор» по первоначальному замыслу виндетта должна была стать нуарным детективом, действие которого разворачивается в 1930-х. Но по ходу дела превратилась в оруэлловскую антиутопию о Британии 1990-х, чудом пережившей ядерную войну. По стране тотальной слежки концлагерей для несогласных и обнаглевших От безнаказанности копов бродит призрак. Правда, не коммунизма, а анархизма. В полном соответствии с убеждениями самого Алана Мура. Ви — человек в развивающемся плаще и в маске Гая Фокса. Не умеет пускать лазерные лучи из глаз, летать над небоскребами или дышать под водой без маски. Он просто силен, как бык. Нечеловечески вынослив чертовски умен и расчетлив, и, разумеется, одержим жаждой мести. Идеи той самой вендетты вынесены в заголовок. Ви, безусловно, супергерой, но борется не за абстрактную справедливость, а против власти элит, за свободу человека поступать по-своему, делать осознанный выбор и совершать собственные ошибки, в том числе ошибки фатальные. С первых дней человечества горстка угнетателей брала на себя ответственность за наши жизни. Хотя мы должны были отвечать за них сами. Так они отняли у нас власть. Мы не сопротивлялись. Теперь мы знаем, куда ведет их путь через войны и лагеря. На бойню. Анархия предлагает другой выход. Из руин вырастает новая надежда. И вот люди стоят на руинах строя тюрьмы которая должна была пережить их всех. Двери открыты. Они могут уйти или начать грызть друг друга, создавая новое рабство. Они будут выбирать сами, как и должно быть. Я никуда не поведу их, но помогу строиться, помогу созидать. Эпоха убийств прошла. Им нет места в нашем лучшем мире. Нестандартная супергероика быстро стала любимым коньяком Алана Мура. Одновременно с анархистской вендеттой он начал работать для «Вориор» над серией Marvel Man 1982-89. Позднее, из-за проблем с правами, переименованный в Miracle -Man. Возрождение британского супергероя 1950-х С одной стороны, накладывала на автора определенные ограничения, но с другой стороны, давала возможность глубже исследовать феномен одержимости сверхчеловеческим. История Марвел Мэна «Миракл Мэна» начиналась на высокой ноте. Британский журналист-внештатник Майкл Моран, мужчина средних лет, не слишком привлекательный внешне, далеко не преуспевающий, внезапно вспоминает волшебное слово, которое когда-то в далекой юности превращало его в супергероя. И пытаются разобраться, как совместить проснувшиеся сверхспособности с обыденной, давно сложившейся жизнью. Майкл проходит несколько стадий осознания себя. Он одновременно и сверхчеловек Фридриха Ницше, И герой детских комиксов, с высоты взрослого опыта, осознающий всю инфантильность этого образа. Но прежде всего он мираклмен, пронзающий пространство и сокрушающий любые препятствия на своем пути. В этом есть страсть, но не страсть человеческая. В этом есть ярость и чувство отчаяния, но не то чувство, что знакомо нам. Они Титаны. и мы никогда не сможем понять тот чужеродный ад, что пылает в печах их душ. Мы никогда не поймем их надежд, их тоски, никогда не постигнем обжигающую ярость, что сопровождает каждый сокрушающий удар. Мы никогда не узнаем, чего желают их сердца, никогда не поймем их боль, их любовь, их практически сексуальную ненависть. Мы всего лишь люди, и, возможно, поэтому мы ничтожные. Мерить его поступки по человеческим меркам, рассуждать о добре и зле, когда речь идет о сверхчеловеке, бессмысленно. Осознав это после долгих метаний, Морон позволяет супергеройской субличности окончательно поглотить свое человеческое я. Параллельно Алан Мур развивает супергеройскую тему в Капитане Британии, в Болотной твари и других не столь масштабных своих проектах. Когда в 1986 и 1987 годах Алан взялся за сценарий знаменитых Хранителей для американского холдинга DC он уже был готов к созданию целой галереи супергероев, кардинально отличающихся от персонажей комиксов «Золотого века». Мур всерьез, по-взрослому, без скидок на жанр, пытается разобраться в мотивации людей, а выбирающих для себя эту непростую стезю. Кто выходит на улицы по ночам, надев нелепые маски и костюмы, чтобы бороться с преступностью, причинять добро и наносить пользу. Чудаки и безумцы, законченные неудачники, люди с обочины жизни. Одинокие книжные мальчики, совсем не приспособленные к реальной жизни. Социопаты, упивающиеся властью. И садисты, ловящие кайф от бесконтрольного насилия. Отщепенцы, у которых в силу обстоятельств просто не осталось другого выбора, кроме как примкнуть к команде суперов. В «Хранителях», как и в «Виндетте» с «Мираклменом». Нет беспримесного добра и зла. Есть люди — добрые и злые, смелые и слабохарактерные, расчетливые и импульсивные. Да, люди со способностями, многократно превосходящими среднестатистические. Но даже доктор Манхэттен постигший детерминизм вселенной, обладатель почти божественной силы, для которого самый умный человек — все равно, что самый умный термит — страдает и радуется, совершает ошибки и расплачивается за них. А человечивание успешно завершилось. После хранителей Алана Мура мир супергероев уже не мог стать прежним. Логика реального мира. Вселенная классического англоамериканского комикса — пространство условностей, негласных договоренностей между авторами, издателями и читателями. Да, мы знаем, что с точки зрения взрослого серьезного человека все эти безумные приключения выглядят нелепо и даже смешно. Но ради увлекательной истории готовы закрыть глаза на любые несуразицы. Герои комиксов Золотого века не стареют не подчиняются физическим законам. То и дело устраивают масштабные разборки в густонаселенных мегаполисах и каким-то чудом избегают сопутствующих потерь среди гражданских. Реальность — это одно, комикс — совсем другое. Смотрите, не перепутайте. По крайней мере, такое положение дел сохранялось, пока на поле боя не ворвался, яростно потрясая кулаками, Великий и ужасный Алан Мур, нарушитель конвенций и неспровергатель авторитетов. Разумеется, традиционные условности, которые предлагалось принять на веру, были хорошо знакомы Муру, одному из старейших фанатов комиксов в Соединенном Королевстве. Еще в 1967 году, в возрасте 14 лет, он финансово поддержал первый британский фестиваль Комикон пусть и скромной суммой, и лично приехал на второй, где собралось от 70 до 80 человек. И, насколько мы знали, это были все, кто хотя бы отдаленно интересовался комиксами на Британских островах. Цитирует интервью с Муром все тот же Ларс Паркин. «Но нелепость мира супергероев, с которой вынуждены были мириться, Поколение читателей и авторов всегда безмерно раздражало Мура, хотя Аллан не раз отдавал должное бурлеску и буфонаде. Например, в «Капитане Британии» или в «Лиге выдающихся джентльменов». С самого начала своей карьеры он то и дело пытался применить к нарисованным персонажам логику реального мира. Играя на контрапункте, и усиливая драматический эффект. В «Мираклмене» есть жуткий эпизод. Один из многих, где Майкл Моран в своей геройской ипостасе буквально повторяет известный трюк Супермена. На лету подхватывает ребенка, которого злодей сбросил с огромной высоты. Британский супергерой перехватывает падающее тело, но фокус не срабатывает, мальчик все равно разбивается насмерть. Никакие сверхъестественные силы не могут отменить первый закон Ньютона. Он же закон инерции. Это вполне наглядный пример метода, который использовал создатель Мираклмен, подчеркивая резкий контраст между комфортными детскими комиксами 1950-х и тем, как могли бы разворачиваться события в реальном мире. В хранителях Мур поднимает ставки. Несмотря на мрачную иронию и постоянные отсылки к жанровому канону, по сути, весь этот комикс — развернутый ответ на вопрос, что было бы, если бы супергерои действительно появились в большом и сложном реальном мире. «Мне бы хотелось», — писал Мур в одной из первых заявок, чтобы мир, в котором окажутся чарлтоновские персонажи, был куда более реалистичным по замыслу, чем все прежние миры супергероев, и в то же время сильнее отличался от нашего собственного мира, чем Земля-1, Земля-2 или Земля-марвеловская. Вообразите, к примеру, что в этом мире — Одним из первых героев с настоящими сверхспособностями стал капитан Атом. Как психологически повлияет на мир появление живого существа силами подобного Богу? Станет ли повсеместным ощущение несостоятельности, когда люди внезапно осознают, что даже если они приложат все возможные усилия и станут лучшими в мире бегунами на длинную дистанцию, Капитан Атом все равно всегда будет быстрее, сильнее и умнее. Расцветут ли внезапно безумные религиозные культы, поклоняющиеся супергероям? Как отреагируют СМИ на столь привлекательный и представительный образ? Попробуют ли они купить у супергероев права на производство фигурок и коробок для завтраков с их изображениями? Изменится ли религия от внезапного, неоспоримого появления высшего существа? Этот метод Мур использует не только в супергеройских комиксах. В «Провиденсе», самой свежей его крупной работе, он переосмысливает творчество и биографию Говарда Филлипса Лавкрафта на фоне реальной истории Америки начала 20-го столетия со всеми ее родимыми пятнами. С присущей ему изобретательностью автор показывает, что логика реального мира применима к лавкрафтовским чудовищам точно так же, как и к супергероям Золотого века. И примерно с тем же результатом. «Провиденс» — это попытка объединить историю Лавкрафта с мозаикой его выдумок, которой мужчина и его монстры оказываются в убедительной реальной Америке, 1919 года, говорит Алан Мур. Если всерьез присмотреться к Лавкрафту, все эти страхи были абсолютно типичны для простого белого мужчины среднего класса. В некотором роде в его историях отражен некий ландшафт страха, территория страха, всего XX века. Не так уж сильно отличается от главного месседжа Мирклмена или хранителей, хотя разделяют эти работы 30 с лишним лет. Нарративные практики и сквозные темы. В последние годы, а скорее в последние десятилетия, Алан Мур разочаровался в комиксе как форме искусства. Когда я начинал работать в индустрии, а вульгарность этой среды была оправданной. Комиксы создавали для развлечения представителей рабочего класса в частности, детей, признавался он в 2020 году. Теперь индустрия изменилась, она делает графические романы и полностью ориентируется на людей среднего класса. Я ничего не имею против среднего класса, но комиксы не задумывались как развлечения для этих людей. Они для тех, у кого мало денег. В то же время никто другой так дотошно не исследовал уникальные повествовательные возможности комикса, приемы и техники, не имеющие полных аналогов ни в литературе, ни в кинематографе, как Алан Мур. Яростный противник линейного последовательного повествования, хотя не без исключений, конечно. Уже в одной из своих ранних статей он приводил три простейшие техники, которые позволяют сделать сюжет насыщеннее и глубже. Начать с середины, вставить главную историю в другую или рассказывать историю с конкретной точки зрения или нескольких точек зрения. Другой любимый прием Мура сложнее и лучше подходит именно для комикса. Но и его при желании можно воспроизвести другими художественными средствами. Биограф Алана вспоминает эпизод из «Вендетты». На иллюстрации два разных персонажа одеваются, чтобы выйти в город, а текстовая панель передает радиотрансляцию передачи о выходе в свет юной королевы. Да, в тоталитарной Британии будущего, разумеется, сохранится монархия, как же без этого? История может говорить сразу о двух вещах, а подразумевать третью, и у повествования появляется хитроумная повествовательная структура, комментирует Ланс Паркин. Некоторые свои любимые приемы Мур напрямую позаимствовал из арсенала авторов художественной литературы. Например, систему смысловых рефренов — повторяющиеся символы, которые постепенно обрастают смыслом. Как он сам часто признается, Алан стащил у Уильяма Бэрроуза. В хранителях такими повторяющимися рефренами становится, например, значок смайлик, заляпанный кровью, и циферблат часов судного дня, показывающий, сколько времени осталось до ядерного апокалипсиса. Есть в арсенале Мура и приемы, воспроизвести которые гораздо сложнее, чисто технически. Например, в четвертом томе Лиги выдающихся джентльменов бури соседние кадры на одной панели стилизованы под комиксы разных эпох от черно белых иллюстраций до 3D-рисунков, которые можно разглядеть в подробностях только через специальные очки. Или единая панель пяти метров в длину из Прометея, не разделенная на кадры, на которые герои идут вдоль ленты Мёбиуса и в итоге возвращаются к тому месту, с которого начали свой путь. Парадоксально, но дежурный прием Мура, который вне пространства комиксов Повторить действительно невозможно, в плане исполнения выглядит самым незамысловатым. Речь об огромных текстовых вставках, занимающих порой десятки разворотов подряд. Иногда такие фрагменты вполне раскрывают мир и персонажей, проясняют некоторые нюансы сюжета, как в «Хранителях» или «Лиге». Реже скрепляют всю ткань повествования, как рукописные дневники главного героя, Неудачливого газетчика Роберта Блэка из Провиденса. При этом и текст, и рисунки остаются неотъемлемой частью сюжета. Разъять их на составляющие без кровопролития, не искалечив историю бесповоротно, невозможно. Попытки голливудских режиссеров проделать такую операцию неизменно бесят автора. Есть у Алана Мура и безобидные пунктики, ключевые темы. Не то чтобы революционные для индустрии, но красная нить, проходящая через все его творчество. Например, он без ума от кроссоверов — Соединение двух и более героев или двух и более миров на страницах одного произведения, даже когда без такого смешения можно запросто обойтись. Так Стивен Биссет, художник «Болотной твари» категорически возражал против вторжения супергероев на странице этого комикса. Но сценарист был непреклонен. Изменить подход не удалось. Многие известные работы Мура построены на кроссовере чуть менее, чем полностью. Например, все та же лига выдающихся джентльменов или пропащие девчонки. Эротическая фантазия, где автор исследует взаимосвязь, Эроса и Танатаса чувственной любви и войны. Относительная новизна этого приема Алана Мура в том, что чем дальше, тем чаще он сталкивает лицом к лицу не столько героев комиксов из разных издательских линеек, сколько персонажей классической литературы. От шекспировского Проспера и Алисы Лидл Джонатана Карлла до Джеймса Бонда и Джерри Карнелиуса Майкла Муркока. Другая, принципиально важная для Мура тема — викторианство. Его темные и светлые стороны, его зловонные тупики и сияние нисходящей благодати. Хотя своим финансовым успехом и всемирной славой Мур обязан именно американским публикациям, и что греха таить голливудским адаптациям, Его глубокая эмоциональная привязанность к Англии неоспорима. Понятно, почему высшая точка расцвета Британской империи, эпоха королевы Виктории, никак не отпускает человека, пережившего правление Маргарет Тэтчер, помнящего речи консерваторов о возвращении к викторианским ценностям и неплохо представляющего, чем это обернулось на практике. Смотрите, «Ви» значит «Вендетта». В комиксе из Ада, в своеобразном расследовании преступлений Джека Потрошителя, Алан Мур погружается в размышления о городской топологии, о социальной динамике, об идеях и смыслах, сгущающихся из самого воздуха викторианского Лондона. В пропащих девчонках, зажатость и скованность XIX столетия сменяется термоядерным взрывом чувственности ровно накануне Первой мировой войны, которая остановит стрелки часов почти как в Хранителях и заново запустит маховик истории. Наконец, в Лиге выдающихся джентльменов отправная точка повествования задает тональность всему длинному, запутанному, порой сумбурному сюжету. Викторианские супергерои обретают бессмертие, проходят все потрясения XX века меняются вместе с эпохой и, наконец, растворяются в безбрежном океане фантазии, где начинаются и заканчиваются все истории на свете. Конечно, если бы своеобразие творческого метода британского классика сводилось только к перечисленным выше пунктам, издатели давно штамповали бы Аланов муров на конвейере в промышленных масштабах как недорогих секс-ботов. Но вот какая штука? Сколько бы ни писали об Алане Муре, как бы дотошно не разбирали каждый его стрип, преданные фанаты и компетентные профессионалы вроде Гранта Моррисона, всегда остается что-то еще незамеченное и неохваченное. Его комиксы продолжают порождать новые интерпретации, продуцировать новые идеи, о которых сам автор, скорее всего, даже не задумывался. Настоящие перпетум мобили. Вечный двигатель, работающий сам по себе, вопреки первому и второму началам термодинамики. Наперекор той самой логике реального мира. Видимо, на одной чистой магии Алана Мура. Да ему бог здоровечка и денег побольше. 11.11.2023. Текст читал Юрий Кузаков.